Или вообще невозможно? «Какая свинья!» — воскликнула Даниэль, вскочив со стула. И она забегала по комнате, удивляя не знавшего ее истории шевалье самыми изысканными выражениями парижских улиц. Внезапно заметив растерянность на лице гостя, Даниэль остановилась. «Боже мой, что я говорю! Извините меня, шевалье!» Бедняжка испуганно посмотрела на дверь, как будто опасаясь появления на пороге взбешенного мужа. Шевалье, перехвативший этот взгляд, не смог сдержать улыбки. Сейчас Даниэль скорее напоминала нашалившего ребенка, чем графиню, принадлежавшую к высшей знати английской столицы. И он поспешил ее успокоить. «Пожалуйста, графиня, не извиняйтесь, я все же отлично понимаю». «Вы — да, но, боюсь, милорд такого никогда не поймет», — проворчала Даниэль. «Он может оценить мои чувства, но не выражения». Шевалье молчал, не зная, что ответить. Но Даниэль уже взяла себя в руки. «Хорошо, мы должны вместе поехать к этой скотине». Я имею в виду домовладельца. Думаю, нам удастся его заставить или уговорить отказаться от такого бесчеловечного шага. По крайней мере, на время беременности матери семейства. А потом, если они не будут возражать против жизни в провинции, я поселю их всех где-нибудь у нас в Дейнсберри. Но как к этому отнесется ваш супруг, графиня? с сомнением спросил Шевалье. Даниэль в ответ досадливо махнула рукой. Она была твердо уверена, что Линтон не станет возражать против появления в его владениях несчастной семьи французских беженцев. «Едемте, Шевалье. У вас есть экипаж?» «Я крайне благодарен вам, графиня, за готовность помочь, но...» «Вы не хотели бы переодеться?» Даниэль рассмеялась, причем так громко, что ее смех услышал поднимавшийся по лестнице граф. Джастин тут же заключил, что шевалье Деврон оказался для его супруги куда более приятным собеседником, нежели он думал. Но Линтон все же не стал заходить в гостиную Даниэль а прошел прямо к себе. Ему надо было срочно переодеться, сменить официальный костюм, в котором он утром нанес визит матушке, на бриджи, охотничью куртку и высокие сапоги для верховой езды. Граф хотел днем прокатиться вместе с женой верхом по гайд-парку, Это успокоило бы любителей почесать языки, которые стали, как опасалась вдовствующая графиня Линтон, невольными свидетелями утренней верховой прогулки его супруги. — Я мигом переоденусь, — бросила Даниэль через плечо Д Эврону. Подождите пару минут. И она побежала к себе в спальню. Двух минут на переодевание, естественно, не хватило. Как и у любой женщины, этот процесс растянулся хорошо, если не на четверть часа. И когда Даниэль выскочила из бывшей голубой комнаты, она сразу же налетела на своего супруга. «Куда вы так спешите, детка?» — засмеялся граф. «И в таком наряде?» Действительно, Даниэль надела свой любимый дорожный костюм из темно-зеленого бархата с закрывавшим всю шею кружевным жабо. На руках были кожаные перчатки, на ногах — сапоги для верховой езды, а на голове красовалась кокетливая треугольная шляпка. «Я должна поехать кое-куда вместе с шевалье Девроном, милорд, в его экипаже». «Но на вас сапоги для верховой езды! Ах, на других моих сапожках раскачались каблуки!» Тут же симпровизировала Даниэль. «К тому же эти значительно удобнее».